то это случилось не по его воле, а лишь благодаря Адетте. «Дорогуша!» — снова обратился он к ней. «Теперь с этим покончено навсегда. Скажи, это было с лицом, которое я знаю?» «Не отклянусь тебе. К тому же, мне кажется, я преувеличила. У меня никогда дело так далеко не заходило». Он улыбнулся и продолжал. «Как тебе угодно. Все это пустяки».